Глава четырнадцатая. Кристаллический червь. За несколько часов до начала операции. Единственный шанс убить кристаллического червя, атаковать его изнутри, объяснял я, наблюдая, как Ван Балай потрошит тело белого варана. Броню червя мы даже не поцарапаем. А мощи взрыва хватит? Ты же видел, какой он огромный. И сожрал наши приманки за несколько секунд, Как-то страшно на него охотиться. Лианг с тяжелым рюкзаком за плечами подошел к выпотрошенному варану и принялся засовывать внутрь его тела баллоны с кровавым пропаном. На небольшой поляне недалеко от оврага, где мы видели кристаллического червя, собрался весь синдикат, кроме Джао. Чтобы убить, нет. Этим мне придется заняться лично. С помощью ментальных нитей я смогу задержать червя, заставить его застыть с открытой пастью. «Босс, ты же не думаешь отправить меня в пасть к червяку?» Встревожился Иван Балай. В последнее время он был грустным. После того, как змеи напали на гору, Селена убежала, и Иван Балай не мог ее найти. Сердце толстяка болело из-за вероломного побега девушки. Я насчет этого не переживал. Селена обязательно появится, когда ей понадобятся болты и баллоны. «Нет, я сам туда полечу. Если я все правильно рассчитал, то успею добраться до ядра». «Но перед этим нам надо удалить все лишнее из червя». «О чем ты не поняла, Мирослава?» Я не ответил, а лишь медленно покачал головой. «Не говорить же ей, что разумный кристаллический червь изнутри тоже живой. Каждый его орган, каждая мышца состоит из мириад червеобразных отростков. Они отлично регенерируют и срастаются между собой. И если их не удалить заранее, добраться до ядра не получится». «У нас пять тел вожаков и более 20 зверей, все они забиты кровавым пропаном», – доложила Нацука. «Аниш, твоя роль будет одной из важнейших в операции», – я посмотрел на индийца. Он сидел рядом с нитей у дерева. «Я понял, бёс», – серьезно кивнул Аниш. Послышались шаги, на поляну вышел Андрей, один из военных деда. Его навык взрыв очень поможет нам в предстоящем сражении. «Все готово. Тогда начинаем подготовку». Земля на дня врага задрожала. Многочисленные тела монстров проваливались в развершуюся яму. «Началось!» — пробормотал я и подал знак к началу операции. Почти синхронно мы все, кроме Мирославы, вытащили склянки с новым зельем и выпили его. Шкала нейтрино подскочила на 10%. Я усилил слияние цепей ДНК. Моё тело покрылось белыми жесткими волосками. Из-под земли показалась гигантская круглая пасть с треугольными зубами-пилами. Тело червя было покрыто темной матовой кристаллической корочкой, а внутренности не было видно из-за рядов острых треугольных зубов. Трупы монстров, мелкие камни и земля утонули в огромной пасти, а вместе с ними внутри червя оказались и баллоны с кровавым пропаном. «Я начал действовать!» Из моих глаз вырвались две ментальные нити, невидимые для других, но отлично видимые для меня. Сразу после первой пары вылетела вторая, а за ней и все остальные. Я использовал десять ментальных нитей на кристаллическом черве. Подчинить такого монстра почти невозможно, но вот замедлить? Почему бы и нет? Десять ментальных нитей проникли в мозг червя и заставили его замереть». Я чувствовал, как нити словно опутали его мозг, безуспешно пытаясь подчинить. «Аниш!» — крикнул я. Над распахнутой пастью открылся портал, и на нее палился дождь из баллонов с кровавым пропаном. Для этой операции я запас более тысячи баллонов. Я ждал не только готовности зели, но и когда будет готов необходимый объем кровавого пропана. Одна ментальная нить провалась, тело червя мелко задрожало. Когда последние баллоны исчезли внутри пасти, портал закрылся. Сразу после Андрей тоже начал действовать. Он использовал взрыв настолько глубоко внутри червя, насколько смог. Ребята специально продырявили несколько баллонов, чтобы кровавый пропан частично вытек. Бах! Взрыв был такой мощи, что у меня в ушах зазвенело. Огненный столб взвился в небо, опаляя жаром. Сразу три ментальные нити лопнули, Червь всеми силами пытался освободиться. Его тело сотрясалось в агонии. Огонь вспыхнул, и внутри сожранных им монстров прямо в его желудке. «Мирослава!» — крикнул я. Эта часть плана была вариативной. Если бы червь уничтожил больше пяти нитей, я бы не стал ее использовать. Но пока он разобрался только с четырьмя. Снова открылся портал, и из него рухнул закручивающийся столб из металлического песка. Мирослава управляла им, ее целью было максимально сточить все внутри червя, чтобы мне было легче добраться до ядра. Пятая ментальная нить лопнула, шестая и седьмая были на пределе. «Начинаю!» Я отменил навык и вновь активировал его, на этот раз сливаясь с виртуальной спиралью повелителя ветра. Я взлетел, вытянув коготь байху из ножен, и устремился вниз, окутав себя ветром. Экспериментальным путем я проверил, что ментальные нити не исчезают после отмены навыка, если я использую их на других монстрах. Они, как паразиты, проникают в мозг и разум монстра и существуют, пока он жив. К сожалению, ментальные нити не действуют на других людей. Они просто растворяются, я уже попробовал один раз подчинить Ван Балая. Поменяв ДНК шелкопряда на ДНК Байху, я потерял возможность чувствовать ментальные нити. В любой момент кристаллический червь может освободиться, и тогда мне придет конец. Как только я приблизился к пасти червя, Лианг использовал захват. Он вложил все нейтрино до капли в активацию этого навыка. В воздухе появилась полупрозрачная ладонь невероятных размеров. Она проникла под землю и схватила верхнюю часть кристаллического червя. Я влетел в пасть монстра, почти все зубы червя были разрушены взрывом и атакой Мирославы. Его плоть обуглилась от жара и стесалась от металлического песка. Но даже после такой сокрушительной атаки червь пострадал не особо сильно. Плоть уже регенерировала. Маленькие червеобразные отростки появлялись один за другим. Они мерзко извивались, размазывая по пострадавшей плоти слизь, из-за которой вырастало еще больше отростков. Я знал, где находится жидкое ядро кристаллического червя. В одном из сердец монстра, которое расположено в верхней трети тела. В третьем или четвертом сердце, если считать с головы. Всего сердец больше десяти, и пока живо хотя бы одно, червь не умрет. Но если вырвать жидкое ядро, тварь упокоится, как любой другой монстр изначального мира. В прошлой жизни червеобразных монстров не раз убивали, и я прекрасно знал их строение». Ветер окружал меня, защищая от дыма и омерзительного запаха. Я несся вниз, внимательно вглядываясь в плод червя. Там, где находится сердце, особенно много отростков. Такие места похожи на мерзкие опухоли. Пролетел первое сердце, второе — вот оно. Коготь-байху вонзился в извивающуюся плоть червя, протыкая сокрытое в отростках сердце насквозь. Кристаллический червь изнутри далеко не так крепок, как снаружи. Все тело монстра содрогнулось, его плоть бешено забилась. Я не обращал внимания на агонию червя. Разрезал плоть и сердце, обнажая серебристую субстанцию. Она была похожа на кусок мягкой резины. Немедля я вырвал жидкое ядро и хотел уже приложить его к татуировке, как на меня рухнула плоть червя. От удара я отлетел в сторону, скользкое жидкое ядро выскочило из рук. Дыхание сбилось, в глазах потемнело. Что происходит? Шлеп? Что-то настолько сильно ударило меня по голове, что я потерял сознание. План Владислава с самого начала показался нацука слишком рискованным. Залезть в пасть гигантского червя, габариты которого схожи с размерами поезда, и найти маленькое жидкое ядро. Как Владислав собирается отыскать ядро? У червей вообще есть сердце? Однако Владислав уже давно доказал, что ему можно доверять, и Нацука без возражений следовала за ним. Она надеялась, что план Владислава сработает, и он станет первым, кто убьет разумного монстра. Тогда престиж синдиката взлетит еще выше. За охотой на червя пришли понаблюдать многие люди. Они особо и не скрывались. Нацука периодически замечала шевеление в кронах деревьев, а пару раз раздраженно отворачивалась, когда отблеск катакуляра попадал ей в глаз. После мощнейшего взрыва, из-за которого у Нацука спалила ресницы, она почему-то успокоилась и поверила, что охота закончится успехом. Когда Владислав камнем упал в пасть монстра, сердце Нацука сжалось от волнения. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем пасть червя задергалась, монстр соскользнул в яму. Нацука широко раскрытыми глазами наблюдала, как дно оврага буквально проваливается, и кристаллический червь исчезает в зияющей дыре. Я очнулся неожиданно, рывком. Не знаю, каким чудом я выжил, дышать было почти нечем. Голова и тело жутко болели, особенно ноги. Сверху, зловонным и склизким покрывалом, на меня навалилась плоть червя. Я пошевелился и застонал от боли, ноги были переломаны, из глаз непроизвольно потекли слезы. Стиснув зубы, я довел слияние виртуальной ДНК с реальной до максимума и пополз вперед, одной рукой придерживая сверху плод червя, а другой подтаскивая свое тело. Надо срочно найти жидкое ядро, иначе все впустую. Совсем рядом раздался хруст, тело червя подо мной дернулось, меня потащило вслед за ним. От боли я едва не заорал во все горло. Казалось, что я в любой момент могу потерять сознание. Где жидкое ядро? Я протянул руку вперед и закрутил затхлый воздух. Не жалея нейтрино, я выпустил из ладони поток ветра, создавая в плоти червя небольшой тоннель. Медленно повел рукой, не переставая выпускать ветер. Тоннель, извиваясь, расширяясь и сжимаясь, следовал за моей ладонью. А в это время хруст усилился, меня снова тряхнуло. Теперь казалось, что тело кристаллического червя дробят сразу с трех сторон. Мелькнуло что-то белое, коготь-байху. Я резво подполз к нему и убрал уцелевший клинок в ножны. Продолжил поиски жидкого ядра, но они ничего не приносили. Я развернулся, титанически пересиливая боль, и оставаясь в сознании, и принялся искать жидкое ядро с другой стороны, с хвоста или головы, Не уверен, откуда именно. Мне не хотелось думать, что прошло слишком много времени, и ядро уже исчезло, или что оно было сожрано каким-то другим монстром. Я упорно продолжал искать его, не жалея сил. Есть! Между складок отвратительной плоти мигнуло что-то серебристое. Я пополз туда, вонзая когти в мягкую плоть и прижимая подбородок к груди. Хруст! Целый кусок плоти позади меня с хлюпаньем и треском исчез. Дыхнуло затхлостью и грязью. Продолжая ползти, я оглянулся, и меня словно током ударило. Я заработал руками вдвое быстрее. Позади два кристаллических червя пожирали плоть своего собрата, неотвратимо приближаясь ко мне. Они были не такими огромными, как разумный. Скорее всего, детеныши, у которых жидкие ядра еще не начали твердеть. Впереди раздался очередной хруст. И я уже знал, что он значит. Активировал татуировку, и пока пирамида проявлялась, добрался до того места, где заметил серебристый блеск. Протянул ладонь и жадно сжал. Что-то треснуло. Я поднес ладонь к глазам и застонал. Это не жидкое ядро, это внутренняя часть баллона блестела. Вспышка боли едва не вырубила меня. Я заорал во все горло. Один из кристаллических червей подполз ко мне очень близко, и, резко вытянувшись, сожрал обе мои стопы. Он подтянул тело и готовился сделать еще один рывок. Тогда как минимум половина моего тела исчезнет в его пасти. Взбешенный до крайности я использовал все свое нейтрино. Вокруг меня взорвался торнадо из острейших ветряных лезвий. Кристаллического червя отшвырнуло, на его теле появились глубокие разрезы. Мне в глаза брызнула измельченная плоть, я крепко зажмурился. гру раздался утробный вой монстра я быстро вытер глаза и приоткрыл их чтобы найти прозрачную пирамиду хруст с еще одной стороны исчезла часть монстра и показались новые черви но я заметил их краем сознания все мое внимание было направлено на кусок мякоти похожий на лодочку он появился после того как я использовал торнадо видимо был скрыт другими кусками плоти На дне лодочки блестела прозрачная жидкость, в которой плавала маленькая серебристая искорка. Жидкое ядро почти и стаяло. Два кристаллических червя сзади, еще трое впереди. Лодочка в паре метров от меня, с другой стороны от пирамиды. На принятие решения не потребовалось много времени, тело действовало само. Руками я толкнул себя вперед прямо к лодочке. Из-за всплеска адреналина боль ушла на второй план. Дальше реальность словно превратилась в калейдоскоп картин. Я падаю, вытянув правую руку. Запястье с треугольником опускается прямо на лодочку. И сразу же я отдергиваю руку, спасаясь от пасти червя. Но не успеваю. Половина ладони остается в монстре, срезанная острейшими зубами. С помощью колена левой руки я отпрыгиваю назад спиной к пирамиде. Сверху раздается хруст, раскрывается дыра, и ко мне просовывается еще один кристаллический червь. Снизу происходит то же самое, путь к пирамиде перекрыт. Я действую на инстинктах, вытягиваю из ножен коготь байху и вонзаю его под углом верхнего червя. Используя меч как рычаг, разворачиваюсь в воздухе. Ноги и голова поменялись местами. Я наискось кувыркнулся, перепрыгивая через нижнего червя. Успеваю вырвать клинок и падаю прямо в пирамиду, исчезая в телепорте и в последний момент замечая, как на меня одновременно наваливаются еще три кристаллических червя. Очнулся я в просторной комнате на мягкой кровати. Чувствовал себя прекрасно и, что главное, все конечности были на месте. Сперва на полном серьезе подумал, что это был сон, и охота на кристаллического червя еще предстоит. Но затем сердце неожиданно быстро застучало, в горле пересохло. Я, затаив дыхание, проверил свой статус. Имя – Владислав Ли Вавилонский. Раса – человек сильный. Частота ДНК 10 – 10,8%. Направление развития – Атомос. Базовый навык – полная трансформация, абсолютная. Дополнительный навык – слияние ДНК. Первая виртуальная спираль ДНК – байху, повелитель ветра. Вторая виртуальная спираль ДНК – белый шелкопряд, повелитель монстров. Третья виртуальная спираль ДНК – я задышал чаще, не веря своим глазам. Я – человек сильный. В прошлой жизни первый человек сильный, индийский монах Ганеш, появился в 73 третьем году, спустя три года после затмения. Но сейчас прошло лишь немногим больше двух месяцев. Дверь открылась, вошел дед. Он недовольно осмотрел меня и выдал. «На этот раз я тебя прощаю. Жидкое ядро было для тебя полезнее». «О чем ты?» «Не понял я». «Когда ты появился в пирамиде, тебя не узнали. Ты был похож на бомжа, которого сперва сбила машина, а затем на него упал самолет. Срочно вызвали медиков. Но пока тебя тащили до больницы, ты начал регенерировать». А на твоей татуировке появилась вторая точка. Я проверил запястье. И правда, на основании треугольника, который проходил параллельно линии запястья, в правом углу, появилась жирная точка. Точно такая же украшала вершину треугольника, которая указывала на сгиб локтя. Я прошел вторую трансформацию. Я вновь эволюционировал. Видео попало в сеть. Теперь вся солнечная система знает, что синдикат убил разумного. «Ты первый человек, который превысил частоту ДНК в 10%. Сколько у тебя там, кстати? 13? 14?» 10,8. «Фу!» Дед картинно скривился и с легким презрением глянул на меня. Там жидкое ядро почти исчезло. Мне повезло, что в итоге все получилось. Не обращая внимания на его лицо, договорил я. «Какие способности получил?» третью виртуальную спираль ДНК и еще один навык — слияние ДНК. Я пока не знаю, что это за навык. Слияние? Наверное, сможешь пользоваться сразу двумя способностями или соединять их как-то по-другому, или еще что-то в таком же духе незначительное и слабое. Дед поджал губы и засопел. Его вид рассмешил меня. Почему-то при взгляде на него в голову пришло сравнение с завистливой сварливой бабкой, которая узнала, что ее соседка получила надбавку к пенсии. «Чего лыбишься, бомжара? Рад, наверное, да?» Дед начал злиться. «Чтобы завтра же притащил ядро разумного мне, понял? И чтобы не днем позже, твое время на исходе!» «Что?» – переспросил я. «На исходе?» «Конечно! Как только твоя мать выйдет из изначального мира и узнает, что ты натворил, «Она разрежет твой живот, вытащит твои кишки и задушит тебя ими же. Так что поторопись и принеси ядро мне». «А что я натворил?» «Все еще не понимал я». «Ты чуть не сдох», емко пояснил дед. «Был на волоске. Тебя спасла регенерация от прорыва, так бы ты истек кровью. Тебе ноги сожрали и ладонь. Ладно, все. Настроение портится, когда на твою бомжачую рожу смотрю». «Лежит тут довольный, а ребята все волнуются. Вечером жду на ужин». Дед вышел, не попрощавшись. Мысленно вздохнув, я нашарил на прикроватной тумбе планшет и включил его. «Надо проверить почту». Уверена, она завалена письмами от родных, друзей и просто знакомых. Как только я вошел в речат, пришло сообщение от Сюли Чень. Я открыл его первым. «Владислав, привет. Поздравляю с убийством разумного монстра. Ты обошел нас». «Черный желает увидеться с тобой. Что ты думаешь об этом?»